Глава восьмая. Приключения приключаются. Передо мной стал выбор – броситься на хусечку, отвлекая на себя внимание, или просто наблюдать за развитием событий. Оба варианта мне нравились одинаково мало, поэтому я просто встала на линию огня, мысленно перекрестилась, улыбнулась и «Любимый, я согласна стать твоей женой!» – заявила громко. Родный замер, не понимающий, уставившись на меня. Затем нахально усмехнулся и склонил голову на бок. «Варя, ты забываешь, что уже дала согласие». «Правда?» — удивленно округлила глаза. «Ну, тогда прощения просим -с». Невинно уставилась в пол, делая вид, что совершенно не осознаю происходящего. Зато цели своей достигла. Роднес сбросил с себя образ мультяшного злодея и уже спокойно разглядывал вискоса. «Я задал вопрос, чудо лесной природы». «Ну, отвечай. Убивать тебя я пока не собираюсь». Парень, бывший будущий владетель или будущий бывший, кто его там разберет, горделиво, но несколько испуганно встал с пола, суетливо поблагодарил пушка, Задрал кверху нос и заявил «Уважаемый брат Арсий, я уже сегодня говорил, пусть и не вам, но все равно повторюсь, я не видел ту, которую любил многие годы. Я даже не подозревал, что с ней могло что-то случиться. Понимаете, я отрезан от мира в связи с чем-то очень нехорошим, и поэтому не подозреваю, что происходит вокруг. Я люблю Арсию. Готовы искать ее, пока жив. Если она действительно пропала, я обойду весь лес, но отыщу ее. Не врет, высказался Амур. Он стоял в дверях и, как мне показалось, боялся заходить внутрь, считая всю конструкцию дома крайне ненадежной. Я вот теперь тоже не была уверена в ее надежности после родносытая и его замашек. Жаль, буркнул мой жених. Ну, ладно, поверим тебе. Сейчас дела и поважнее есть. Варя, ты не пострадала? Где этот зверь? Мы должны его уничтожить. Пусть это и не мои земли, но я не могу позволить убийце жить здесь. Двойное, упс, Покосилась на вискоса, который стал совсем печальным. И чего делать-то? Исхан! «Не волнуйся, мы в порядке», — взял свои лапы, — мурмирал с великолепной. «Что же касается того зверя, а ты уверен, что его необходимо уничтожить?» «Он загрыз двух баранов», — сообщил Амур, — «и это только в городе». «Жители сказали, что зверь третирует их уже много лет». «А если этот зверь сам нуждается в помощи?» – не удержалась я. «Ну вот и поможем», – кровожадно подытожил мой дорогой друг. «Ну, а я, пожалуй, пойду?» Тоненько вклинился в наш разговор вискос, сделал несколько шагов, а затем смог таки разглядеть, кто стоял в дверях и чего-то совсем побледнел. Я чуть было сама не бросилась к нему, подумав, что этот малахольный собирается в обморок рухнуть. «А вы Амур?» «Я?» – дернул плечом тут. «Имеете что-то против?» «Отнюдь! Приятно познакомиться. Столько известных людей в моем скромном доме. Я даже теряюсь. Проходите, устраивайтесь. А я пойду воды принесу, фруктов». Не понимаю, как сестра родная смогла влюбиться в этого слюнтяя. Хотя любовь зла, полюбишь и такого. Подождите, остановил его Амур. А я вас знаю. Не вы ли во время восстания в Саюне руководили штабом мясти? Вы ошиблись, слишком быстро ответил парень. Ха. «Исхан, помнишь, я рассказывал про того идиота, который чуть не уничтожил золотую гряду?» «Полюбуйся!» Роднес усмехнулся, покачал головой и снова у меня спросил. «Где зверь? Он вас сюда затащил!» «Так, этот ведь не отцепится! Врать я и не собираюсь так, что была не была!» «Там!» — ткнула пальцем в парня. «Это вискос!» то удивился Роднос. «Евис?» «Не понял». «Варя, не шути не до этого». Амур все-таки вошел в домик, в котором тут же стало очень тесно. Оглядел побледневшего и уже трясущегося вискоса и удовлетворенно хмыкнул. «А и правда, от него магии фонит незнакомой. Ты, парень, где ее набрался?» «Не маг же!» «Нет, я и тогда думал, что ты из тех, кто способен вляпаться по уши. Ну, это уже перебор». А Хусечка уже нехорошо так прищурился и начал теребить подвески на своем браслете, в которых, и я это хорошо знала, скрывалось много интересного. «Даже не думай! Виска с жертвой, и мы обязаны ему помочь!» «А что я?» вновь притянул меня к себе Роднос. Варя, я ничего и не собираюсь делать. Я ударила его по руке, и незнакомое мне заклинание пробило дыру в потолке. Ну вот, испортила такой милый домик. Не стыдно, словно он ничего и не делал. Как так? У меня при всем желании видно до такой степени глазки не получаются. Профессионал. Вискос ни при чем. Он не может себя контролировать. Ему нужна помощь магов, опытных, произнесла с нажимом. Над ним экспериментировали. Лаг, подобрался Роднос. «Хм, меня скоро уже дергать от этого имени будет». «Я не утверждаю», – поспешил вставить парень. «Я не помню его имени. Двадцать лет все же прошло с тех пор. Но, думаю, имя было другим». «Лайнур, лайгур, нет, не вспомнить, простите!» «Хусь!» — шепнула на ушко любимому. «А где крысик?» «Снаружи!» Его там что-то очень сильно заинтересовало. Вывернулась из его объятий и почапала на выход. «Я пойду с питомцем пообщаюсь. А ты обещай мне сильно вискоса не калечить. Знаю я вас, только дай вам повод над сирами» и убогими поиздеваться. Амур тихонько засвистел, родносохмельнулся. А вот Виска побленел. Да, сразу видно, что он долго в лесной глуши без общества людей жил. Шуток совсем не понимает. «Не волнуйся», — хмуро посмотрел на меня Серый. «Варвара изволит шутить». Умный нашелся. Нужно ему потом устроить счастливую жизнь». Амур отошел в сторону, и я вышла на улицу. Небо уже начинало светлеть. Звездочки мерцали и растворялись. Красиво здесь, тихо и спокойно. Может быть, этот лес не так уж и плох? А что? Представьте, иметь здесь дачу и ездить на выходные в глушь, где ни единой живой души. Мечта из прошлого, из жизни в городе. Интересно, а как там мама и папа? А то я так быстро им все объяснила и свалила в неведомые дали. Волнуются, наверное, переживают. Надо бы взять отпуск да домой съездить. Точнее, переместиться. Подпаленные мною кусты уже почти дотлели. В воздухе приятно пахло дымом. Иделия, красота. А чего нам переживать? Арсию мы найдем. Слишком уж она успела наследить тут. Даже жених ее нашелся. Можно вообще ни о чем не переживать. Вернемся, я опять учить студентиков своих буду. Замуж, наконец, выйду. А то сколько можно с этим тянуть. Родность нервничает, боится такое сокровище потерять. А я сама все сомневаюсь. Отошла подальше, разглядывая деревья. Эти вот на елочке похожи, а те на зонтики. Совсем как в рудоне, а поднимет цветочки. Нравится мне эта вечная весна. В домике о чем-то оживленно спорили. Ладно, я мужчинам мешать не буду. Пусть решают проблемы. «Крысик!» — позвала тихо. Маленького нигде не наблюдалось. И куда он мог пропасть? «Крысичек!» ты где? Слева от меня зашевелились кусты. Вот и нашелся. Целенаправленно потопало в ту сторону. Найду малыша, прижму груди и больше не отпущу. Будет моим личным антистрессом. Листва зашелестело громче, закачались ветки. Чем там пушистик занимается? Подошла вплотную. Раздвинула зеленое нагромождение. Вот же, слишком темно, чтобы что-то нормально разглядеть. Оглянулась на домик. Там продолжали разговаривать, но голосов больше не повышали. Отлично. Теперь уж точно не поубивают друг друга. Но хотя бы об этом уже можно больше не волноваться. Теперь осталось найти моего слезни попчика, вернуться к Хусичке и остальным и разработать уже нормальный план поисков Арсии. Крысик! Раздалось из темно-зеленых глубин. Не припомню, чтобы крысик раньше такие звуки издавал. Полезла вглубь, решив, что он застрял там где-то. Всякое же бывает. Через первый ряд кустов продралась с легкостью. Все же это оказалось не так и сложно. Ветки были расположены на достаточном расстоянии друг от друга. Шипов не было. Только крысика я там не увидела. И куда он мог запропаститься? Впереди снова зашелестело. Будто кто-то заманивал глупую меня куда-то вдаль. Странно. Хотя кто мог таким здесь заниматься? Скорее всего, мой малыш испугался и прячется. Вот и все, никаких загадок. Ругнулась, потому что на очередной витке оказались очень длинные шипы, и я умудрилась порезаться. Засунула в рот большой палец, на котором выступила небольшая капелька крови, и упрямо двинулась вперед. Буду делать все, пока не найду своего потерявшегося малыша. Мы в ответе за тех, кого приручили. Правда, я не очень уверена, кто из нас кого приручил. Но за крыс волнулись. Варю! Роднес обеспокоился моим долгим отсутствием и вышел под звезды, чтобы меня найти. На душе потеплело. Люблю я его все-таки, этого странного но всегда уравновешенного и очень самостоятельного мага. «Иду!» Сказать я это сказала, да только сделать ничего не успела. Ноги вдруг решили перестать меня слушаться. Точнее, я их чувствовала, они шевелились, но не двигались. С места не двигались. Я будто угодила в смолу. Вязкая земля меня просто не отпускала, даже больше! Меня засасывало. Я по чуть-чуть уходила под землю. Медленно, но безвозвратно. «Варя! Ты где?» Хусечка явно шел в другую сторону. Но я никак не могла привлечь его внимание и направить, куда нужно. Меня же не видно среди листвы. А вот голос... Ощущение было странное, словно я кричу в пустоту космоса. Где звуки не слышны. То есть я-то все слышу, но вот меня, никто. Как это вообще получилось? Неужели я опять попала в ловушку? Ах, Варя, когда же ты наконец-то научишься их видеть? Никогда, наверное. Варя! Хуся уже просто нервничал. Я прямо чувствовала, что он бесится. Не знаю, как это объяснить, может, магия виновата. Но я прекрасно ощущала его злость и беспокойство. Недаром нас судьба свела. Мы с ним идеальная пара. Если выберусь, сразу под венец его потащу. Сама. Даже думать больше не буду. Я ушла под землю уже по колено. Дёргаться было бесполезно. Это походило на забучие пески. И чем больше я дёргалась, тем сильнее увязала. Снова раздалась рядом со мной. Завертела головой и увидела два горящих взгляда, таращащихся на меня из заросли зелени. Стало страшно. Я махнула рукой и вдруг начала падать. «Ну, здравствуйте! Приключения Варьки в стране чудес!» Я взвизгнула, когда земля вдруг перестала быть мягкой и вообще исчезла из-под ног. На ветку над моей головой прыгнул крыс возмущенно дернувшись ко мне. Защитник маленький. Так и полетели мы с ним вниз. Я, которой делать было нечего, и крыс, прыгнувший мне на голову. И только крик родноса, который потерял меня, больно отозвался в сердце. Варя!